Словно сухогруз в тумане. Людвиг Флэк. Впервые опубликовано в газете Даггенс Ни Хэттер 15 октября 1997 года. Как мы узнаем о том, что знаем? Всякому, кто хоть раз задавался этим вопросом, непременно нужно прочитать книгу Людвига Флэка «Возникновение и развитие научного факта, введение в теорию стиля мышления и мыслительного коллектива». Под таким обманчиво сухим заголовком скрывается по-настоящему захватывающее содержание. Ну и к тому же книга совсем небольшая, всего 140 страниц. Что такое факт? Этим простым вопросом открывается исследование Флека. Книга представляет собой элегантно сформулированную социологическую концепцию, в рамках которой воз создаётся необходимый контекст знаний, то, что автор называет стилем мышления и мыслительным коллективом. Флек утверждает, что представление о чистом и оригинальном мышлении иллюзия. И это ещё не всё. Учёный считает, что научный поиск самый социальный из всех видов человеческой деятельности и в силу этого самый обусловленный. Таким образом, Людвиг Флек уже в 1935 году предвосхитил теорию Томаса Куна о смене научных парадигм и концепцию дискурса Мишеля Фуко. Людвиг Флек с 1896 по 1961 г. Был микробиологом. Однако его научные интересы выходили далеко за рамки этой дисциплины, и горизонт его знаний был невероятно широк. В книге Возникновение и развитие научного факта Флек виртуозно сочетает анализ конкретных примеров с теорией знаний и показывает, как рождается, стабилизируется и постепенно релятивизируется научная истина. Предметом научного опыта Флека становится диагностика сифилиса с XV века до наших дней. Сначала учёный растворяет исследуемую единицу болезнь сифилис в различных исторических формах её восприятия. Затем он показывает, как свойственное прежним временам понимание болезни, наказание за греховное наслаждение, преодолевая ряд историко-социальных порогов, и постепенно затвердевает в своём нынешнем виде сифилис как инфекционное заболевание. Отталкиваясь от этого примера, Людвиг Флек делает утверждение о том, что научное восприятие и перцепция, и наблюдение, зависит от тех представлений, которые обусловливаются самой историей общества. Иногда это происходит медленно и постепенно, иногда рывками, но почти всегда бессознательно. Интересно, что сам Людвиг Флэг был учёным-практиком, причём успешным. Он создал ряд вакцин и написал учебники по сирологии, гематологии и бактериологии. Однако его исследования истории диагностики сифилиса, Это повествование не о том, как истинный разум в конечном счёте берёт верх над ошибками и заблуждениями. Это повествование об исторически обусловленных мутациях стиля и мышления. Что же тогда есть истина? Стилевое решение, отвечает Флак. Иными словами, истина это продукт, соответствующий тому стилю мышления, в рамках которого была сформулирована проблема. Но если процесс мышления всегда находится в зависимости от одного или нескольких мыслительных коллективов, Возможно ли, в принципе, появление новых идей? Здесь нужно помнить, что любая новая идея всегда нова лишь отчасти. Новая идея должна быть передана другим, чтобы закрепиться, а поэтому должна также пройти через те теории, которые уже существуют. Ведь новые идеи генерируются постоянно, но лишь немногие из них закрепляются и вводятся в оборот. Поэтому вопрос должен быть таким — Как описать процессы, в ходе которых новая идея закрепляется и становится элементом нового стиля мышления? Книга Людвига Флейка, представляющая собой социологическое исследование науки, была написана на немецком и опубликована в Швейцарии в 1935 году. В том же году Флейка, еврея по национальности, уволили из бактериологической лаборатории в польском Львове, где он занимал пост директора с конца 20-х. Книга Возникновение и развитие научного факта прошла словно сухогруз в густом тумане. Известно, что оригинал был издан тиражом в 640 экземпляров, из них продано было примерно треть. Во время войны Людвиг Флег попадал в концлагеря. Сначала в Освенцим, затем в Бухенвальд. После войны учёный вернулся в Польшу, где возобновил свои исследования, а позже переехал в Израиль. Спустя некоторое время книга Флека попала в руки Томаса Куну. Это случилось где-то в 1950 году. Кун был чрезвычайно впечатлён этим трудом и сразу решил, что его нужно непременно перевести. Однако в 1979 году книга была опубликована в английском переводе. К тому времени сам Кун стал уже всемирно известным теоретиком науки, и его имя поспособствовало продвижению труда Людвига Флека. Сегодня Флека читают гуманитарии, социологи и представители естественных наук. Иными словами, все, от бактериологов до шекспироведов. Людвиг Флек намного опередил своё время. Так ведь обычно говорят о том, чьи идеи были восприняты с опозданием. Но можно сказать и так. Научно-теоретический мыслительный коллектив нашего времени, включивший Куна с его теорией парадигм и Латура с его сетевой теорией, позволил современному читателю познакомиться с радикальными научными идеями Флека.